Глава семьдесят восьмая. «Маренго, Северная Англия, принял нас в комнате, напоминавшей обстановкой кабинет Макса Вейтера. Правда, эта комната была значительно больше. Если начнется дождь, парады можно и здесь устраивать. Судя по всему, именно отсюда Маренго руководил своими шайками. В полутемных углах висели карты. Под картами виднелись столики с макетами зданий». Некоторые здания казались смутно знакомыми. Дорогу к этим столикам преграждали два парня. Плечи развернуты, грудь колесом, взгляд тупой. Должно быть, их вызвали на случай, если со мной случится очередной приступ моего неуемного любопытства. Приятно видеть, что мне доверяют ровно настолько же, насколько доверял бы я сам. «Звали?» — спросил я, когда мы подошли поближе. Вид у Маренга был неприветливый. Тама сказала: Вы пришли повидать меня. Голос слабый, но не дрожит. Глаза расширились от боли. Это тама продолжала обрабатывать рану. Цинник Гарит не мог не подумать, что голый до пояса Маренго не слишком привлекательное зрелище. Ему повезло, что он остался в живых. Не тело, а сплошные раны, порезы, царапины, синяки и ссадины. Многим из нас этого вполне хватило бы, чтобы окочуриться. Хотел сообщить, что узнал. Сказал я. Маринга вяло махнул рукой, мол, начинай. Я его прекрасно понимаю. В таком положении по-настоящему интересует лишь одно. Собственная жизнь. Рассказывал я честно, но разве что самую малость опустил. Если за мной следили, то все мои передвижения известны. Все то, что я выяснил, Могли выяснить и другие, поэтому смысла скрывать что-либо не было. Впрочем, я все же не стал упоминать, что работаю так же на тупо с Шустером. Я дошел до кентавров. Боевой отряд никакая маскировка ветеранов не скроет. Маренго вновь махнул рукой. «Погодите, Тама, дай нам поговорить». Я ждал, а он что-то обдумывал. «Давайте уточним», — сказал наконец Маренго. Вы не знали, что на прошлую ночь было намечено очищение. Понятия не имел. Вы единственные могли мне об этом сообщить, но почему-то не сообщили. Обычно вы и так все узнаете. У вас острый слух и наметанный глаз. По-моему, Маренго. и думать было тяжело, не то что говорить. Острый-то острый, но надо знать, кого слушать и куда смотреть. Если вы ничего не заметили... «Значит, мы ничем себя выдать не могли». Сообразил, что у него предатель завелся. «Тама, мистейт, оставьте нас, пожалуйста. Я хотел бы переговорить с мистером Гарретом наедине. Эд, ты тоже выйди и ребят своих прихвати». Эдом звали того самого юнца, который привел меня. Он попытался возразить. «Сэр, я бы не советовал. Выйди, Эд!» Он увял. Идти не с Тамой, разумеется, уходить не хотелось. Но они даже голоса подавать не стали. С Маренго Северная Англия не спорит, Наверное. Я хмыкнул. «Теперь это изведется, босс». Маренго нахмурился. «Вчера я его уже не послушался. Велел уйти. И сами видите, чем дело кончилось. Туго пришлось. Говорю же, мне просто повезло, что я жив остался». «Меня собирались прикончить, и прикончили бы, когда пнишайка шайка гномов, искавшая кому бы набить физиономию, что-то совсем запутался», — признался я. «Может, сначала начнете? Вас спасли гномы, а убить пытались люди? С какой стати?» «Нет, конечно, боль и страх развяжут язык кому угодно. Но почему он вдруг стал откровенничать именно со мной?» «Меня не узнали. Кроме того...» «Люди, напавшие на меня, были нашими сторонниками». «То есть из вольных сообществ?» «Да. Мне крайне неприятна эта мысль, но у меня хватает соперников. Возможно, кто-то из них. Поэтому я и попросил Эда с остальными выйти, чтобы мы могли говорить свободно». «О чем?» «Прошу вас оказать мне услугу и выяснить, что произошло вчера ночью. Особенно меня интересует, кто были эти люди». Не сомневаюсь, им приказали убить Маренга, и то, что я уцелел, всего лишь ирония судьбы. Пока я все равно, что в потьмах блуждаю. Слушайте, прошлая ночь должна была стать судьбоносной. Мы готовились к ней многие месяцы. Несколько раз откладывали выступления по причине недостаточной готовности, хотя поводы были подходящие. Но вчера все совпало. Мы были на чеку, и повод оказался превосходный. Гномы отмечали Новый год. Следовало выступать немедленно, иначе город заполнит их родичей из провинции. Прежде чем продолжить, Маренго снова задумался. У Вейдера он держался раскованно, а сейчас был сугубо деловит. «Как вы могли заметить, у нас с вами есть нечто общее. Я разумею любовь к прекрасным дамам. Так вот, некоторое время назад я познакомился с некой красавицей» которая как будто заинтересовалась мной. Прошлая ночь замечательно подходила для того, чтобы углубить наше знакомство. Очищение давало мне повод покинуть поместье. А что касается личного участия, согласитесь, ну не солидно мне за палку хвататься. Я неопределенно пожал плечами. Никак не мог понять, кто он по натуре. Фанатик или лицемер? Может быть, его неискренность плод моего воображения? Иными словами, вымахнули на свидание, и вам перепало. Я угодил в засаду, глупее ничего не придумать. Это предостерегал меня, но я отмахнулся. Мы мужчины такие. Да уж, мне ли не знать. Живым я выбрался лишь по дурацкой прихоти судьбы. Он скосил на меня глаза, как бы намекая, что шутку можно и оценить. Я воздержался от рассуждений насчет глупцов и пьяниц. Итак, вы махнули на свидание. Дальше. Дальше. Он тяжело вздохнул. Прошлой ночью были убиты восемь наиболее влиятельных членов нашего движения. Кто-то покушался на жизнь Бондуранта Алтуны, поджег его дом. Но Алтуна дома отсутствовал. Мне почудилось, или в голосе Маренга прозвучало разочарование. Анкни, бедняжке досталось даже больше моего», «Сам я, как уже говорил, угодил в западню. Помнится, вы со стариной Бондурантом не очень-то ладили?» «Так и есть. С ним никто не ладит. И свои планы мы его не посвящали. Но он каким-то образом узнал об очищении и покинул дом, чтобы путаться у нас под ногами. Зачем же еще?» «Буквально за минуту до того, как вспыхнул пожар. Нападения не были случайными?» «Нет». «Почему вы в этом так уверены?» Все нападавшие были людьми. Маренго прикрыл глаза. Среди членов нашего движения стольких отступников набраться не могло. Среди остальных... Он пристально поглядел на меня. Люди делятся на два сорта, Гарит. На тех, кто с нами, и на тех, кто тоже с нами, но сам пока этого не осознает. Босс, тебе предстоит узнать много нового. Вы знаете, кто погиб, так? «Можно попробовать догадаться, за что их убили? Что у них было общего?» Маринго явно не хотелось задавать себе этот вопрос. Он уже знал ответ. «Итак?» «Я заметил, что он исподволь вглядывается в мое лицо. Ищет ему предателя, что ли?» «Все те, на кого было совершено нападение, обеспечивали движение деньгами или принимали решения, которые могли их обеспечить». «Возможно, я единственный, кто это заметил. Как, по-вашему, могли на меня напасть по этой причине?» Ответ напрашивался сам собой. Я порождал новые вопросы, не менее неприятные. Маренго, пылая страстью, помчался на свидание с Белиндой и угодил как кур в ощупь. Теперь его изводили не столько раны, сколько уязвленное самолюбие. Он опасался, что все было подстроено изначально. Белинда. Дочь своего отца. Вдобавок она женщина и очень красивая женщина. То есть мужчин она сражает наповал одним своим видом и ведать не ведает, что такое милосердие. На их территории приходится играть по их законам, сказал я. Выживают сильнейшие. Того, кто покушается на их деньги, они убивают, если прежде не убьют их самих. Они мыслят иначе, не так, как короли, генералы или вы они не станут посылать солдат на других солдат и убивать не станут, пока те им дорогу не перейдут. Куда проще главаря прикончить. Нет главаря, и солдаты разбежались. Честно говоря, никогда не понимал, почему изловив какого-нибудь виногетского чародея или полководца, или аристократа, мы непременно требовали за него выкуп или даже просто отпускали, если он давал клятву больше против нас не воевать. Хотя гораздо надежнее было сажать их под замок. Глядишь, и война скорее бы закончилась. Интересно, а что может рассказать Белинда? Нет, спрашивать я, конечно, не буду. Не хватало мешать работу с личными делами. Просто любопытно. Я давно знаком с этой публикой, продолжал я. И меня, признаться, поражает их терпимость. Маренго так и вскинулся. Терпимость? По их меркам, разумеется. Мистер Гаррит, я не причастен к противозаконным действиям. Как глава Зова, я постоянно на виду. Но не забывайте, у нашей организации руководство коллективное. Добывать деньги... Э, не совсем обычными способами, предложил совет. Я выступил против этого предложения, напомнил, что сообщество было основано с благими целями, что одна из наших задач, подавать пример обывателям, поэтому нам непозволительно приступать закон. В противном случае мы ничем не лучше нелюдей и сами создаем прецедент, за который впоследствии можем заплатить сполна». Маренго явно вознамерился произнести речь. Все-таки фанатик. Но грубый Гаррет не дал ему развернуться. «Сдается мне, вам припомнили ваши слова?» «Может быть. Хотя я сомневаюсь. Он помолчал, словно ожидая, что я что-нибудь прибавлю, но я уже все сказал. Гарит, такое впечатление, будто меня посадили верхом на льва. Он слушается, поводьев, лишь когда ему самому захочется. А если я соберусь слезть, помоги мне, боги. И снова этот пытливый, прикидывающий взгляд. Что вы хотите от меня? Похоже, организация отправила вам весточку. В своем духе, естественно. Вам повезло, что вы выжили, но в покое они вас вряд ли оставят. Не злите их. Чудо куда суровее Белинды. Она меня подставила. Возможно. По мне Белинда состряпала ловушку в последний момент, что называется по наитию. Возможно, поэтому она и искала встречи с вами. Уязвленное мужское самолюбие – страшная штука. И в самом деле, что ж это за мир, если мужчина нужен женщине только для опытов. «Вы знаете Белинду. Поговорите с нею. Если я откажусь, он на колени передо мной встанет? Вам наверняка известно, что чудо я знаю ближе, чем Белинду. В определенном смысле, разумеется». Моренго загадочно усмехнулся. Может, он знал больше, чем мне нравилось думать. Он подмигнул, закрыл глаза и откинулся на подушку. «Раны...» похожие и вправду серьезные.